Глава 40. Оставив дом Порка, мы отправились в ближайшую таверну, где, наконец, могли сытно поесть. Несмотря на все мои попытки его растормошить, Илья оставался отстранённым и задумчивым. Даже пищу поглощал скорее на автомате, чем действительно чувствуя вкус еды. Захватив с собой несколько бутербродов и молоко, мы расплатились и вернулись в гостиницу. Ну а там парень сел на подоконник и тупо уставился в окно, где и просидел до самой ночи. Решив временно оставить Одинцова в покое, я попыталась связаться с Клавдием. У меня была одна идейка, как добыть необходимые бумаги, но для начала нужно было посоветоваться с духом. Однако кот на мои призывы не отвечал. «Помощник называется». Пришлось провести вечер в раздумьях и составлении планов для решения множества поставленных задач. В первую очередь меня волновал убийца березки. Где его искать? С чего начать? Кто это может быть? Думаю, прежде всего стоит разузнать побольше о девушке. Особенно расспросить её ближний круг. Насколько я помню, во всех фильмах самое главное было найти мотив преступления, понять, кому пострадавшая мешала. Обычно в сериалах убийства совершались из ревности, либо зависти, либо ради денег или должности. Но последнее, полагаю, не наш вариант. Откуда у дриады деньги? тем более если на момент смерти она находилась в поиске покровителя. Значит, ревность? Тогда нужно узнать, с кем последним у неё была связь. Ох, надеюсь, список не очень длинный. А ещё возникает вопрос, как мне опрашивать знакомых и бывших любовников берёзки? Если меня Ивушка узнала, несмотря на маскировку, то и другие могут. Странно будет, когда я сообщу, что ищу своего убийцу. Сразу возникает вопрос, зачем, чтобы добил, предъявить претензию к некачественно выполненной работе? Полагаю, обычно люди своих убийц не ищут. Может, притвориться, что потеряла память? На это можно будет и все странности списать. И киллера быстрее выманим. Так сказать, наживца. Ну а что? Почему мы одни должны его искать? Пусть и он нас ищет. Быстрее найдемся. Главное, чтобы эта встреча не стала для меня последней». «Да. Следует хорошо обдумать данный вопрос, посоветовавшись с Ильёй и дрядой. Но завтра. Сегодня земляк явно не готов разговаривать. Когда совсем стемнело и в окно было уже не видно улицы, парень разделся и молча лёг в кровать. Я последовала его примеру. На следующий день Илья вроде немного пришёл в себя и выглядел уже не столь подавленным. По крайней мере, когда за ним зашла Дряда, вполне активно с ней переругивался и поддевал девушку. Она тоже не отставала и отвечала тем же. Создавалось впечатление, что эти перепалки доставляют удовольствие обоим. Ругаясь, они будто на время забывали о своём горе и проблемах. Что ж, пусть я мешать не собиралась. «В общем, с девчонками я поговорила», — отчитала Сивушка. «Последней сестрой общалась Рябинка где-то полторы недели назад». Она согласилась нас принять сегодня после обеда, а до этого предлагаю посетить комнату, где Берёзка жила в последнее время. Это в гостинице «Сладкие сны», номер оплачен ещё на два дня. Но меня туда не пустили, сказали, что вещи отдадут только владелице. Поэтому давайте-ка сперва в магазин одежды заглянем, следует вас приодеть. А то в таком виде ни в одно приличное заведение не пустят, а потом в гостиницу». «Если ты не заметила, мы как бы скрываемся», — ехидно отметил Илья. «Оттого и маскарад». «Ну так и скрывайтесь», — пожала плечами девушка. «Вот сходим по всем делам, и можете продолжать». «А вообще, Катя, если тебе так уж нравится наряжаться мужское, то одевайся хотя бы вещи своего размера». Я покосилась на Илью, ожидая, что он скажет. Но парень, к моему удивлению, не стал спорить и возражать, лишь махнул рукой и устало сказал. «А будь что будет». Двум смертям не бывать. К тому же у наёмников сейчас есть наше описание, и в таком виде, благодаря Кириэлю, город большой, а вось не пересечёмся. И мы отправились за одеждой. Ивушка повела нас в недорогой, по её словам, но с качественным товаром магазин, где была и женская, и мужская одежда. Сначала к нашему земляком появлению отнеслись весьма пренебрежительно и даже холодно. Но Илья сделал высокомерный вид — как бы невзначай продемонстрировал набитый кошелёк, и всё. Отношение продавщицы в корне поменялось. А тут ещё и Ивушка принялась кокетничать с парнем, намекая на его финансовую обеспеченность. Вскоре мы стали любимыми клиентами, правда, довольно экстравагантными, учитывая, что сперва я затребовала мужскую одежду, а потом Ивушка для меня — платье. Но ведь у богатых свои причуды. В итоге, мне посоветовавшись, выбрали длинное сиреневое платье с облегающим верхом и свободной до пола юбкой, украшенная вышивкой и кружевами. Дриада соорудила на моей голове простенькую прическу, подкрасила губы блеском и осталась довольна. К платью в тон подошли сумочка и туфельки на невысоком каблуке, которые мы тоже приобрели. Пока занимались мной, упустили из вида Илью. А он не терял времени, дарма вскоре весьма преобразился, переодевшись в черные брюки и свободную голубую рубашку. На первый взгляд простая одежда и гладко зачесанные назад волосы преобразили парня до неузнаваемости, превращая из работяги-фермера в состоятельного горожанина. Он даже заслужил несколько заинтересованных взглядов от продавщицы и один задумчиво оценивающий отряды. Ну что? Для орка Илья был довольно симпатичен, притом имел высокий рост и широкие плечи, что выгодно выделяло его среди людей и эльфов, не говоря уже о гномах. Женщину в нем точно никто бы не заподозрил, настолько уверенно он себя вел и чувствовал. Покинув магазин, парень галантно предложил нам с Ибышкой свои локти. Мы, хихикнув, взяли его под руки и все вместе степенно, прогулочным шагом, отправились в гостиницу «Сладкие сны», привлекая немало внимания и завистливых взглядов. И «Еще бы! Две дриады с одним мужчиной!» «Да, Илья, небось, сам себе завидовал. Что ж говорить про окружающих?» «Эх, надеюсь, подобная беспечность нам не аукнется».